Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей находится в самом центре Москвы, на Тихой Донской улице. Когда-то здесь были жилые дома и предприятия известных банкиров и фабрикантов. В одном из них известный московский купец, кавалер пяти российских орденов за благотворительность Иван Простяков, открыл начальную школу. Теперь в этом доме хранится память о московских меценатах. Расчётливые и прагматичные в финансовом мире, они не жалели средств на культуру и искусство. Благотворительность они считали своим гражданским долгом, хотя никакой прибыли она им не приносила. Но они сделали очень многое для российской культуры, науки, образования, здравоохранения, социальной поддержки. Благодаря им мы можем ходить в Третьяковскую галерею и МХАТ, Российскую государственную библиотеку, ту самую Левенку и Театральный музей Бахрушина. Хотя имена многих из них нам известны только по мемориальным доскам или знакомым названиям «Морозовская больница», «Алексеевское училище», Музей существует больше 20 лет. За это время он объединил потомков более 300 семей промышленников, торговцев, банкиров до революционной России. Это представители семей Алексеевых-Станиславских, Бахрушиных, Гучковых, Мамонтовых, Морозовых, Прохоровых, Рукавишниковых, Рябушинских, Третьяковых, Шехтелей и многих других. Внуки и правнуки охотно передают музею документы, бухгалтерские счета, фотографии, портреты, книги, рукописи, личные вещи своих дедов и прадедов. Обладатели исторических материалов ищут по всей России и за ее пределами. За много лет членов известных семей разбросало по всему миру, а аналогов Московского музея нет нигде. Всего музей хранит более двух тысяч предметов из жизни российских меценатов. Залы музея воссоздают быт купцов и торговцев того времени, знакомят нас с работой дореволюционных предприятий, с текстильным, строительным, гончарным, книжным производством. Музей предпринимателей – это не просто выставка экспонатов – Здесь собираются потомки меценатов, преподаватели истории проводят экскурсии для своих учеников, за материалом для дипломов и диссертаций приходят студенты и аспиранты. Перейдём к плану лекции. Или нет, не лекция. Нет. Не лекция нашей встречи, нашей беседы. А, uh, ну, сначала я бы хотел поговорить про очень коротко про практическую психологию, психологическую практику, хотя, ну, вот вы тогда будете держать, да, эту тему, в том смысле, что если вдруг прорыв у вас происходит, то, соответственно, я я я завершаю этот разговор. Если остаётся всё равно что-то такое, э, да, честно говоря, мне самому ещё много непонятно, поэтому это нормально. Но, э, там, где понятно, мы должны всё-таки вот это продвижение э, проделать, да? А второе, хмм, там пару фрагментов из э такого научно-популярного фильма, который мы делали вместе, с, ну, вернее, мы мы делали. Павел Лапков делал для НТВ, а я у него был э консультантом и автором эксперимента. И э и в конце концов, вот хорошо было бы сегодня успеть ещё про ролевые модели, вот про этих самых ну, управленцев, организаторов. а поговорить, потому что готовясь к сегодняшней встрече, у меня тут случился инсайт. Я вдруг две разных типологии вдруг начал соединять вместе, и они дали такой, знаете, синергетический эффект для меня. Просто у меня была догадка, что, наверное, всё здесь не просто. Вот, а ну в связи с тем, что я знал, что я с вами увижусь и хотел этого, то, соответственно, инсайты случаются тогда, когда ты хочешь с кем-то поделиться с другим. Итак, э по поводу практической психологии, немножко о бизнесе тоже, да, конечно, и психологической практике. Ну, если мы с вами посмотрим любой словарь, то более-менее внятный, то там всё будет понятно, что есть что-то такое э в психологии, что может оказывать воздействие на людей. При этом практическая психология в данном случае может расщепляться на два о направления. С одной стороны, любочеловек не, не обязательно психолог, человек знающий просто на особенности человеческого поведения, особенности э э того, что движет человеком, могут это делать. А с другой стороны, ну, что-то, наверное, есть э такое, и наверняка есть в психологии, как э, ну, отобранный какой-то подход, отобранный опыт который мы могли бы использовать. И вот мы как раз э когда я буду эти видеосюжеты комментировать немножко, да? Э там я про это скажу как раз. Что позволило и и вот тот диалог, который с потрясающим тележурналистом и настоящим биологом Павлом Альбертовичем Лапковым, значит, у нас возник, вот он вот, вот здесь было очень важно э разобраться в разные точки зрения. У него и у меня разные. Это нам не мешало абсолютно. то он другой. Замечательно. Когда я видел этот мир глазами вот этого другого, то мне этот мир становился мой. Мои непонятные э фантомы этого мира становились более понятными. А дальше я бы хотел вспомнить э замечательного совершенно психолога Фёдорофимовича Василюка. А кроме того, что он мой однокурсник, он ещё и просто замечательный на самом деле, и исследователь, и практик. Вот это вот различие, которое он, собственно, ввёл, мне кажется, очень очень точным. Что с одной стороны мы можем говорить, что есть психологическая практика. Это важно. Психотерапевт занимается психологической практикой, он не занимается практической психологией. И вот я не буду говорить про психотерапию. Э, несмотря на то, что ну, никогда, ты никогда сегодня ты никогда не знаешь, а куда двинется мышка, понимаете, курсор куда. Ты не знаешь этого. И иногда мне приходится в практической деятельности, э, ну, я не скажу, что после лекции, после лекции это минимально бывает, но вот когда ты занимаешься консультированием, то ты никогда не знаешь, в какую сторону можешь двинуться. Поэтому освоение, э, профессиональными психологами, там теми, которые учатся, э, у нас учатся, на стуче практической психологии в высшей школе экономики в, в на факультете психологии там молоденькие совсем, но я всё равно им говорю, что, ребят, э практическая психология, в отличие, теперь я веду другое ещё слово, прикладная. Да, в отличие от прикладной психологии, практическая психология ориентирована на ну, назовём это широко, клиента, на человека, которому ты оказываешь помощь или э, человек, который нуждается в помощи, или человек, с которым ты вступил в диалог, в контакт, или он вступил с тобой. И, э, этому человеку, в общем, всё равно, когнитивный ты психолог, психоаналитик или, может быть, гештальт-психолог. Ему это всё, он вообще не понимает это. Поможешь ты ему или нет разобраться с тем, э, с теми обстоятельствами жизненными, которые у него есть. И э, в этом смысле практическая психология, а, э, я бы сказал так, она плюралистична. Э, да я не побоюсь слова эклектично. Тоже не побоюсь. Для практикующего психолога, э, пожалуй, ключевой эффект, и вот здесь это роднит с бизнесом. Ключевой эффект это результат, который он в итоге получает. Он получает вместе с тем, кому оказывает помощь. И вот, э, вот это развлечение сейчас я хотел бы как раз обозначить, что Если э следовать за э, профессором Городского университета, то на самом деле речь идёт о науке управлять. То есть по сути, э когда мы говорим про э, бизнес, то и предпринимательство, то там очень важная составляющая это управление. Чуть позже мы поговорим, что что я имею в виду под управлением, в отличие от других видов э, менеджерского искусства. а, но себе пока отметим, что речь идёт о науке управления, а может быть, искусстве управления. Э, ну, про неопределённость ситуативность, э, я я бы добавил э с точки зрения ситуации, нам речь идёт о том, что сама ситуация всегда бывает очень эластичной. Но я попробую показать, какие всё-таки, ну, э, реперные точки, какие-то всё-таки э более-менее, хоть они и хрупкие, но всё же видимые основания под ситуацию, под ситуации мы можем увидеть в реальной жизни. Что дальше объединяет э ну вот первое. Почему мне кажется, э что они очень похожи, и часто успехов добивается тот бизнесмен, который одновременно ещё и практический психолог. а, результат. И вот когда э, речь шла о том, что хмм э, цель и результат это вовсе не одно и то же, мы в практической психологии то же самое. Мы говорим, что да, да, мы, конечно, ориентированы на результат. И его не всегда можно описать в виде какого-то очень э чёт какой-то очень чёткой формулы, но при этом на, у нас есть критерии, по которым мы можем э, эти, эти результаты описывать. А Ну их их много, ещё мы, может быть, вернёмся, если у вас возникнут по этому поводу вопросы. А И вот это очень важный слайд для меня, в том смысле слова, что, хмм, в какой-то момент, э, наверное, последние лет 5-6 это произошло э в рамках различного групповых процедур. Есть такая такое очень лёгкое, очень лёгкое упражнение. Э, когда я прошу людям людей ответить на вопрос у вот, собравшихся: "Скажите, а что вообще движет человеком?" Вот что, что, а? Или, ну, ну, вот, да, мы можем здесь устроить такое же обсуждение. Мотивация. Вот вот нельзя сказать мотивы, потому что это и есть, как бы это уже э плеоназм. Ну это мы мы не можем говорить о мотиве. Что движет человека? Мотивы. А мотивы откуда? А какие бывают мотивы? А вот что движет? Потребности. Потребности. Да, какие бывают потребности? Что, что такое вот... У мужчин и у почему... женщин разные потребности. У мужчин и у женщин разные потребности по отношению друг к другу, вы имеете в виду. <свят> Понимаете? И вот когда устраиваешь такое вот легкое обсуждение, то я обычно так на флипчарте просто фиксирую. Ничего, никаких оценок, обсуждений, просто фиксирую. Там и, и, и лень бывает, и деньги, и слава, и власть, и удовольствие. Да. всё угодно. А после этого я прошу всю группу, как раз это ближе к перерыву, я говорю: "Ну вот есть фломастеры, вы можете подойти, ну и там палочку поставить. У вас у каждого есть три голоса. Можете все три отдать одной какой-то одному из этих драйверов, а можете раскидать по трём, как угодно. 2 1 можете сделать, 1 2, как угодно. И и всё. И после этого начинаю подсчитывать. Там дальше мы начинаем анализировать. Но самое интересное, что я вдруг увидел Э, за последние лет 20, что я это упражнение проделавываю, вдруг в топовые позиции, понимаете, появляются такие интересные, э, двигатели, как любовь, страсть. Нет, вера с менеджерами. С менеджерами и предпринимателями, да. В основном даже скорее э с с бизнес-средой больше, хотя и с государственными, с государственными тоже. э, я встречаюсь. Смысл не вера, как вера. Вера, может быть, в Бога, я не знаю, в какие-то, да, в абсолют. То есть имеется в виду веру, как, может быть, в том числе, и, э, религиозное проникновение. Я, я это не уточняю, сами понимаете, у нас светское государство, поэтому ну вот, дальше я уже не иду. И э от любопытства, что какая-то А вот эта вот эта часть осмысленности, да, становится для них очень важной. И ожидания ведь э лидер это всегда э, человек, который соответствует определённым ожиданиям. То есть не просто человек сам по себе. Есть некие ожидания, которые э которым он должен соответствовать. И, видимо, ожидания такие. Вот здесь вот совпадение этих э движи, движений внутренних с ожиданиями, они привели к тому, что в очень многих э ситуациях речь идёт именно о преодолении вот этого аскетического прагматизма, который был характерен там для морального выбора, который делали лидеры и сотрудники, ну там, не знаю, там 15-20 лет назад и считали, что это, в общем, и правильно. Вообще надо всё оцифровывать. Везде должны быть KPI, а вообще это просто так ходить не можешь. Знаешь, давай-ка мы всё всё оцифруем, и будем понимать, каким показателям. Чего цен? Вот это вот смещение тогда. Сейчас? Да. Которое сейчас произошло. Я пытаюсь на этот вопрос ответить как раз сегодняшним разговором. Я как раз и пытаюсь ответить, э, имея в виду, что чем выше Смотрите, здесь парадокс. А, чем выше степень определённости ситуации, тем больше ожиданий авторитарности по отношению к себе. Причём это я бы не сказал, что это какие-то мазохистские движения. Нет, просто так проще. Мне нужны мне нужна определённость. В определённой ситуации мне нужна определённость. Инструкция, приказ, э, и вы знаете, даже чёткое наказание. Как только ломается ситуация, она становится неопределённой, и ты понимаешь, что нет ни одного человека, который, э, вот из умного места он всё знает. Тут же всё ломается. Ты начинаешь в другом человеке искать, что? Что, что мне важно в другом человеке сразу становится? А? Не, а, я, о чём они состоят? В чём они состоят? С суть этих ожиданий в чём? Что мне нужно сталкивать с другим человеком ситуации не неизвестности, когда мы не знаем что-то, а? Защита. Бывает опять то страх, то защита. Но нормально. По крайней мере, вы держите свою линию. Да, да. Держите линию. Готовность обсуждать. То есть, смотрите, что тогда становится очень важным в другом человеке? Ценности. ценности. Причём, когда мы начинаем э всерьёз проговаривать, так, ну хорошо. Скажите мне, какой на какой у вас Вы знаете свои ценности? Я говорю: "Да". Ну, конечно, прожил 35 лет, как можно не знать свои ценности? Извините, конечно, знаем. Так хорошо. Можете списочек написать там из 10 ценностей, которые, ну, там да, можете даже проранжировать вдруг почтение. Хорошо, да, пожалуйста. Так, а теперь давайте-ка мы попробуем с вами Представьте ситуацию, когда много ли у вас было ситуация, когда вы делали э свой собственный выбор. Ну, как, ну, как он сказать? Ну, например, вы же куда-то поступили всё-таки учиться. Угу. Да? Вы же где-то учились. Ну, я к ну, вам. Ну был же момент, когда вы поступали. Конечно. Да. У вас же у вас был выбор поступать или нет? Да. Был. Между чем и... я я не говорю, что это надо вдруг делать. Пишите все в тетрадке там напишите. Я хотела медицинский, я и хотела там, не знаю, на философию. Так. Куда поступили? На медицину. Так, давайте посмотрим, что было основанием выбора. И вот как только мы начинаем проговаривать основания выбора, который мы сделали, мы попадаем в ценность. Мы начинаем, а нам ценности только для этого и нужны. Ну, я имею это прагматически, если подходи, они регулируют те выборы, которые мы делаем в ситуации альтернативности, конечно, не не, не в той ситуации, когда, слушай, и я бы и это съел, и это съел, а в ситуации, когда либо так, либо так. И хорошо бы, чтобы они были ещё и в оппозиции друг другу эти ситуации или возможности. Я думаю, вот с этим связано, отвечая на ваш вопрос, тут же через ценности мы попадаем в смысл. Какой смысл несёт этот человек? Какой смысл он предлагает мне с ним разделить? Совпадает или не совпадает? Особенно я хочу сказать это, апропопо там примечанием, примечанием. Для тех из вас, кто в бизнесе или в менеджменте, обратите внимание, что уже на поколение Y мы начинаем, те, те, которые постарше, уже начинаем ломаться. Потому что для них это подсошеная определённость. А вот нынешнее поколение X Вот вот с ними попробуйте не установить диалог. Я, конечно, вы можете сказать: "Да ладно там". Я мог сказать своему компьютеру: "Знаешь что? Веди себя прилично. Я тебя прошу" или я тебе приказываю. Но в ситуации неизвестности мы находимся в ситуации чего? Рождаемся зависимыми, стараемся стать независимыми. Если мы продолжаем эту линию, один продолжает быть зависимым, ну удобно, почему нет, да? Страха нет, поддержка есть, всё, всё хорошо. Другой независимым хочет быть, ну адреналинчик, я хочу своё, я всё-таки своё эго продемонстрировать. И тогда мудрые люди вдруг начинают понимать, что лучшая позиция это взаимозависимость. Выйти на такой вариант отношений с миром и с другими людьми, когда возникает взаимозависимость, но артикулируемая. Мне, конечно, ноутбук не мог ответить никак. Но по-своему он отвечал. или я отвечал за него, готовясь к встрече с ним каждый раз. Соответственно, э, давайте посмотрим фрагмент, да? А речь шла о чём? Э, фильм называется Ген всевластие. Он целиком есть в интернете, его можно посмотреть. Там, конечно, нет черновых записей всех вот того, что происходило. А суть состояла в том, чтобы, ну, изначально, я бы сказал, хмм, Повод для того, чтобы этим заняться, состоял в том, что э мы в, в Кофемании встретились с хлопком возле консерватории э на Большой Никитской. Вот. И он так уверен уверен абсолютно мне сказал, знаешь, я я собираюсь снимать фильм, в котором хочу показать, что э лидерство и вообще вот это вот стремление к власти носит генетический характер, природный характер. Вот ну я понял, что это такая на провокация против меня. Вот. Хотя Пешка никакой провокации не был, он излагал свою точку зрения. Вот. Но я ему сказал, что мне кажется, что нет. Мне кажется, что здесь ещё надо поразмышлять, посмотреть. Вот. А лучше всего, лучше всего как сделать? Вот если не получается там самому с этим стаканом, с этой чашкой всё время разливается чай или кофе, понимаете, с инвертированными очками, то тогда, может быть, вот попробовать Это и у нас возникает идея э, эксперимента, он состоял из двух частей. Э, в эксперимент э, в, вовлекались студенты старших курсов, а может быть только просто пятого курса, тогда был э, вузов, где готовят управленцев, ну факультеты менеджмента и вот, вот что ചോദി ലാഗ്യ സൊത്ത് നികു എമോ ദുഃഖ ചുജൻ ത സർ കർത്ത группа, для компании они арендовали огромный зал в Астанкино, где можно на танках ездить и на вертолётах летать, специально большое такое на целый день. И вот порядка 100 человек э пришли на этот эксперимент, и с этого, по-моему, начинается, да, Кать? Первый видеофрагмент, давайте глянем его. Сердце приготовились. Да чего вы? На шопот мы будем проводить с практикующим психологом Тахиром Базаровым. Он автор всей схемы экспериментов. Участники обезличены только под номерами, и первое испытание на самом деле уже началось. Их просто закрыли в павильоне, никаких инструкций или контактов. Пытка неопределённостью. Мужики, смотрите, нам тут стоять, дверь закрыта, всё закрыто до 9. Давайте перепробую всё, что вообще можно было, можно попытаться. Не лидеры, они не исследуют. Не лидеры, э, с этой ситуацией скорее о смиряются, что ли. То, что сейчас происходит в классика психологии. В истории одного 20 века были сотни аналогов этого эксперимента испытания ожидания. Европейские беженцы в нью-йоркском отстойнике Элли Сайленд. После многомесячного заточения в трёмах к ним ещё неделями присматривались иммиграционные чиновники США. Или вот современная жизнь. Отмена сотен рейсов в аэропорту, вся палитра реакций от ухода в себя до попыток бунта. И тот, кто сможет организовать вокруг себя других, уже кандидат в прирождённый лидер. На 11-й минуте микрофон в руки берёт номер 59. Он предлагает нашу селекцию заменить демократий. В условиях было сказано, что остаётся 5 человек. Давайте просто 5 человек сейчас пре делегируем. Кто здесь самый смелый? А мы увидим, кто наиболее подходящий. После двух удалений добровольцы наконец поняли. Выводят самых безропотных и пассивных. Через несколько секунд произойдет финальный отсек. И номер 89 вовсю пытается привлечь внимание организаторов к себе. Вначале строит пирамиду из людей, сам оказывается наверху. А потом и вовсе откровенно сотрудничает с властями, ранжируя оставшихся по номерам и облегчая охранникам работу. Вот здесь, ребятки, не близко. Всё, и я сейчас стою здесь в 89-ом. Всё. Самое любопытное, что ему подчиняются. Разумеется, самого его психологи не удаляют. Он ещё пригодится. Следующий этап эксперимента узнать, кто из 44 отобранных безцельным ожиданием сможет работать сообща и кто будет мотором коллективной деятельности. Ну вот первый первый эпизод, первый фрагмент. Э Понимаете, я бы сказал так, что хмм Практическая психология это, э, режиссура без сценария. То есть у тебя нет никакого сценария. Но ты, э, не зная вот персоналей и конкретных персонажей, на самом деле можешь прогнозировать соответствующее поведение в определённых ситуациях, а? А, есть сценарий. Цель да. Цель есть. Цель есть. Причём цель как, э, э выход э в ситуацию э создания условий для того, чтобы эти лидеры э могли сам, ну, акторизироваться, так вот я пока скажу, да? Проявиться, выявиться. И э поскольку, ну, достаточно хорошая и глубокая хмм экспериментальная э ну и практика и э я бы сказал м эмпирика этого всего, то было понятно, как будет разворачиваться событие вот в этом большом зале, где собралось порядка сотни этих молодых людей. Первое, что делает э лидер это обязательно исследует. То есть это означает ли это, что все, кто исследует, они лидеры? Нет, не означает. Это означает только одно, что все, кто не исследуют, точно не лидеры. Поэтому на первом шаге всех, кто не исследует, мы просим покинуть аудиторию, оставляем только тех, кто исследует. Второй шаг. Лидеры обяза- обычно включаются вот в этой ситуации неопределённости в коммуникацию. Они начинают знакомиться. о подходить к людям, что-то с ними общаться, обсуждать. А может быть, ничего ни ни, ни о чём не общаться, просто э невербально. Знаете, без всяких слов взаимодействовать, встречаться взглядом, э подмигивать там, ещё чуть подбадривать. Какая-то связь с другим возникает обязательно. У, у кого это не возникает связь, хотя до этого они вроде бы исследовали, они тоже свободны. У них уже не у них всё равно нет вот этого необходимого потенциала. для того, чтобы быть лидером на следующем этапе. И наконец, э, третий этап, и эти все этапы это это было физически просто время, которое было необходимо, там 15-20 минут того времени, которое необходимо для того, чтобы это всё проявилось. А и это состояние неизвестности, между прочим. Я возвращаюсь вот к шани не знают, что -то, что -то происходит. Не сказали, их пригласили, и на самом деле ничего не сказали. И э третий, третий этап это вот то, что э, можно назвать словом самоопределение. Хмм, здесь уже совсем, конечно, у Павла Альбертовича э, возникло полное изумление по поводу происходящего, потому что сценария никакого нет, но на каждой минуте я ему говорю, что будет происходить. Сценарий? Он говорит: "Так, может быть, вот так писать сценарии надо". Я говорю: "Я я же этого не делаю. Это, этим занимаются драматурги, сценаристы". Я просто говорю, что в этот момент будет. Первое первоначально у телезёнчика было вообще ощущение, что сейчас эти ребята разнесут полностью всю студию. Они действительно вели очень себя агрессивно, демонстративно, и было похоже, что они это сделают. Я их успокаивал, говорю: "Ничего не будет. Подождите". Вот вот сейчас будет ситуация, когда сама организация начинает возникать. И самоопределение, э, почему оказалось таким моментом очень значимым. Ну, потому что образовалась некая группа, мы её сейчас видели. Э, группировка из там 9-10 ребят, от 7 до 9 обычно. Вот, они там друг на друга прыгали. Они себя назвали Спартай. Самоопределение. Идёт идёт на са, самоназывание обязательно, да? Когда мы самоопределяемся, мы должны себя назвать как-то. Кто мы? И я говорю: Смотрите, сейчас появится еще одна группа, вот буквально через несколько секунд она появится. И она, скорее всего, назовет себя прямо противоположным образом. Что-нибудь там интеллектуальное. Если эти «Спарта», то эти какие-нибудь интеллектуальные должны быть. Они должны противопоставить себя этим. Мы и они. Ингрупповой фаворитизм, а вот групповая агрессия — Вот это всё должно сработать. Же это это закономерность группового поведения. Действительно через там, не знаю, 7-8-10 секунд возникает группа, они объединяются и назвали себя интеллектуальный клуб. В таком же приблизительно количестве, 7 плюс-минус 2. А? а? Почему только мальчиков туда взяли? Ну это, это, это было, так как имело какое-то Име, имело, да. Мы не хотели ещё дополнительных факторов. потому что это было и то сложно, надо было все факторы здесь учесть. А гендерный аспект у нас вот выступал как ещё дополнительный фактор. Мы думали об этом, но э для того, что делали телевизионщики, этого было достаточно. Всё остальное было ту матч, это уж слишком сложно э фиксировать и потом интерпретировать это. Поэтому мальчики одни. транска аудитории себя вела бы в сравнении. Согласен. Как, как, как, как вы, вы Согласен. Мне сам, не, выглядел. честно говоря, мне самому интересно было бы это сделать, Мы но вам как раз но проект пок... на семинаре Всю... для следующего эксперимента. Но что касается следующего шага, э, который был использован в данном случае, то у меня есть данные по девочкам тоже. Вот, но данные лабораторные, не полевое исследование, которое было там А, нет, нет лабораторная, я имею в виду. А если мальчики? Мальчики в поле. Они в поле, они в поле, да. Но нас на нет, настоящие, причём практические, это были э студенты, магистранты Высшей школы экономики. На одном из занятий мы моделировали вот ту историю, которая потом была э выполнена. Это был это был вот первая часть была несложной. Первая часть не знаю, это в общем, в общем, для меня это классика. Это, а? Спартанцы уделяется сначала, да? Как его назвать, природу, которая уделяется? Не обязательно, что спартанцы, но чаще всего да. Чаще всего, э, само определяется группа, которая по энергетически, э, категорически, э, непримиримо Я сейчас не не, не рассматривал мнения не, не анализировали IQ и Q этих людей, которые вот объединились. Нет, про это я ничего не могу сказать. Но э то, что это люди такого э, физически сильного и энергетически заряженные, то да. Есть где-то моральная неуравновешенность. Ну в том плане, что они не могут спокойно подождать, пока что-то насчёт происходит. Им нужно кажется... А это не только они. Это и это все. Это все. Это все. Вот сейчас, если посмотреть на вот эту э uh, uh, картину с беженцами в Европе, да, то uh, опять просто снимался этот фильм в 11 году. Сейчас бы, если бы, uh, я думаю, Павел Лапков бы нашёл сюжет из из вот того, что сейчас происходит там uh, в западной и восточной Европе. Uh, закономерности те же самые. Всё абсолютно то же самое, единственное, что есть ли люди, которые могут прогнозировать соответствующее поведение. на групп людей. И, и и происходит самоопределение, безусловно. Но я хочу хочу перейти ко второй части. Эта та часть была простая. Вторая часть э была сложной в том смысле слова, что э понимаете, мне мне это интересно исследование, мне интересно увидеть механизм, мне интересно феноменологии. А для хмм э, но это не всегда бывает интересно в случае явления зрелищности. Вот мы долго думали, а как же вот Конечный, конечный, вот пятеро вышли в финал. Вот что бы такое придумать, чтобы из этих пятерых один вот безусловно был признан лидером. Причём, э, когда мы говорим про лидерство, мы же имеем в виду две вещи, как минимум, с точки зрения значения этого слова. Либо первенство, то есть вот первый лидер гонки, он первый. Либо умение организоваться, умение других повести за собой, умение повлиять на кого-то тоже лидер. Вот два Вот я я скажу, что не не всегда совместимых понятий в одном человеке. Вот люди, они они лидируют, им это нравится, но они вовсе не собираются кого-то за собой вести. Им даже не очень хочется, чтобы кто-то сним... бал получал. А? С системой баллов. То есть это оцениваем только баллов, это только баллов. Не-не, мы мы ничего не оцениваем. А какой смысл оценивать в баллах отдельно помидоры но и арбузы, да. понимаете? Ну и что? Ну они все равнозначны примерно, да? То есть тот первое, тот Тут вопрос, смотрите, в чём. Вот тут вопрос в том, что должна быть какая-то процедура, причём она должна быть э с точки зрения социальной психологии достаточно понятная и э, ну, почти безупречная. Но и хороша с точки зрения зрелищности. Мы долго искали с коллегами э варианты, мы нашли аналогию. Это минное поле. Игра минёр, тогда дети мои студенты играли в эту игру, и вот что-то мы искали, мы где -то только могли искали. Так, а ну-ка давайте посмотрим. А если сделаем так, если мы сделаем минное поле. Вот их пять человек, пять дорожек. Пять дорожек. И где-то мина. Так. Подожди, подожди, давай-ка подумаем. Так, подожди, а где э откуда зрелище? Ага, интрига, интрига. Давай мы каждому скажем, каждый будет знать, на какой дорожке нет мины. Нет, есть мина. А почему есть мина, а не нет мины? Это более значимая информация для него, что есть мина. Поперебирали варианты: нет мины, есть мина. Остановились, есть мина. Есть. Угу. Каждому скажем. Одна будет дорожка двое получат информацию про одну и ту же дорожку, что там есть мена. Одна дорожка по поводу которой там и не будет мены. И по поводу неё не будет информации ни у кого. Мне черезёрщики говорят: "Ну, не, ну что это у вас за социальная психология?" Да ну а чего бы? Они ж соберутся, договорятся и всё. Я говорю: "Я бы с удовольствием. Если бы вот такое, это же месседж, который мы даём вот в ноосферу, можно сказать. Понимаете, если бы такое случится, я говорю: "Вот это вот Я говорю: "Было бы прекрасно". Я говорю: "Ну подождите, у нас же телевидение, у нас же тут ни в вопросах вам что нужно? Взрыв сделаем. Будет взрыв". И мы придумали такую такой эпизод несложно было придумать, что мы им показываем, как именно взрываются мины. Я говорю: "Вы снимайте, вот они стоят". Мы говорим: "Мина взрывается вот так, пиротехник там что-то делает, взрывается мина". Вот действительно громко так. Ну вот и всё, сняли картинку, есть картинка, есть хорошо. А дальше я говорю: "Давайте посмотрим, как будет". Несколько я делал экспериментов, где были и девочки в аудитории. То же самое, всё. Только в аудитории ничего не взрывается, но можно там всё-таки принимать решения. Каждый раз я получаю такую любопытную стратегию. Ведь каждый знает о чём-то, да? Я первый получаю, что никто ни в одну из групп, никогда между собой ничего не обсуждают. Хмм. У, -у. У меня есть данные про вот эту дорожку, а как я могу воспользоваться этими данными? Удивительное дело, кому-нибудь передать и сказать, что там нет мины. И вот начинает возникать вот такая ролевая дифференциация. Есть те, которые, они начинают играть между собой. Игра в то, чтобы кто-то пошёл, взорвался, а я пойду следом и достигну результат. Мне самому было очень интересно, смогут они или не смогут договориться. Потому что там-то было самое самое сложное было, э-э, завершение этой договорённости. Поскольку мы же уже это прикинули, у нас же есть перспективные рефлексии. Мы знаем, что если они так сделают, то у нас по правилам должно быть что-то, что запрещает им всем в пятером пойти за призом. Поэтому это было выставлено как условие игры. В каждый момент времени на минном поле может быть только один человек. Соответственно, что это означает? Если бы они договорились, они должны были бы сделать самую сложную процедуру выбрать того, кого мы вот сейчас признаём победителем. А что на другой чаше весов? На этой чаше весов. Я должен что-то так Слушайте, это же просто фантастика. что люди могут договаривать, а потому что на этой чаше весов пока ничего. Это потом начинается смерти, понимаете, в реальной жизни. Мины взрываются, ноги отрываются, куча крови. И как я буду реагировать? Так, я его туда направил. Есть у меня какое-то переживание по этому поводу фантастики. Вот мы смотрим второй эпизод, а как они идут по полю минному. Это тернистая дорога к власти, усеянная минами. Последний этап нашего испытания. Причем это настоящее минное поле. Правда, мины безобидные и могут в крайнем случае запачкать краской. Участники должны принять коллективное решение. Они могут либо выбрать лидера демократическим путем, кто-то из них может пожертвовать своей жизнью ради другого, но тогда лидером он не станет, а кто-то, наоборот, может сподличать, подставить друга. По их поведению мы и поймем, кто является настоящим лидером И кто получит желанный трофей в АКНТВ и стажировку в одной из крупнейших компаний. Итак, их пятером, они прошли пытку бессмысленным ожиданием, каждый из них смог организовать командные действия и сопротивлялся до последнего интервенции монтировщиков. Теперь им предстоит конкурировать друг с другом, обманывать и хитрить. Каждый из них выберет на поле дорожку, которая возможно заминирована. Ещё раз предупреждаю, что Если вдруг два человека оказываются на минном поле, оба дисквалифицируются. По одному я зазываю каждого в автобус. Якобы подписать документ о добровольном участии. Но в конце выдаю важную информацию. Каждому свою. Они нам понравились очень, поэтому тут мины разбросаны на самом деле. Достаточно случайно. Ну, на третьей дорожке точно нет. На второй есть. На четвертой. На первой дорожке стоило полосу, чтобы не было, и все... если они вдруг скопирируются и свои данные сведут вместе, окажется, что пятая дорожка получается свободной. И на ней нет мины. И увидим, что будет дальше. Ну, вот так получилось. Не скопирировать. Причём, э, более того, э, появился какой-то новый эффект, новый феномен, который до этого я не воспринимал как м такой значимый, а именно они почти с самого начала договорились об очередности. Причём тот, кто мм не все услышали, кстати, говоря, как потом выяснилось, что им дали информацию на какой дорожке, Одинчиков вообще даже и не слышал этого. Он сидел, подписывал что-то, готовил готовый выйти на минное поле. Вот, потом он признал, что он даже и не слышал об этом. Но он э первый погиб, собственно говоря. То есть, они же собираются, Что вот они. Не Нет, они они стали в кружочек. Мы отошли. У меня было третье ухо, которое было связано с видеокамерой. Мы договорились с оператором, чтобы можно было слышать. А при этом м там же ещё очень сложное такое взаимодействие кроссфункциональное должно быть с пиротехником на расстоянии. Не позвонить нельзя, не сказать нельзя, ничего, а он далеко. Поэтому Можно было только договориться. Я говорю: "Здесь всего две стратегии. Если я так показываю, то значит, первая стратегия. Если так показываю, то вторая. Но у второй не будет, будет вот это", говорю я. Они обсуждают, что в обсуждении. Так, ну, ну, давайте договоримся, кто кто пойдёт первым. Первым кто пойдёт первым? Вот. Я пойду первым. пойдёшь Петя. Я думаю, надо с первой начёй дорожки. Ты скажи, что-то советовался ты? Советовался. Первый, второй, третий, пятый, они все выстроились в очередь, все пятеро. Это было для меня полная неожиданность, но мне стало интересно. А вот эта вот внушаемость очереди, она как она, она, она насколько глубока? Может быть, после первой потери, может быть, они придут и перерешают что-нибудь там. Как-нибудь они, слушай, ты что-нибудь говорили? Может быть, ты знаешь, где есть мина? Слушай. Тишина полная. Mm -hmm. Первый идёт, взрывается. Так, мы нет, мы мы наблюдаем. Они собрались. Не, они ничего не обсуждают, у них не ни паминок ничего по-другому нет, абсолютно. Ну говорит: "А кто кто кто второй? Кто? Чья очередь?" Говорит: "Тот, который не второй, точно". Ага. Ну давай. Понятно, да? Вот это это для меня было совершенношее потрясение. Ну, телевизиончики довольны, взрывы там, знаете, вот, потери. А а я я страшно недоволен. Почему они не коммуницируют? Почему они не сыграют в игру против нас? Против экспериментаторов? Что за э Милграммовские штучки? Что за принятие ответственности за за то, за что ты, в общем, не отвечаешь? Где твоя вот это Вот здесь не срабатывает. Смотрите, здесь получается, что они все вместе не увидели никого другого. Нет другого. Есть только мы. Их никого нет. Они как бы, ну там, взрослые, дядя там, кто-то там известный тележурналист, ну как это можно это сила авторитета. Вот эта авторитарная внушаемость, она не даёт возможности и не даст никогда возможности а к такого кооперативного поведения в ситуации, ну, я бы сказал, жизненно важной вообще. -то. Хотя, ну, там, конечно, имитация всех этих взрывов и так далее, но человек выбывает, и мы как бы символически, то мы с ним прощаемся, символически его нет больше с нами. И вот вот это для меня был большой вопрос, мы стали размышлять. Ну, вроде с одной стороны, исторически древняя форма вроде как молодые ребята уже вроде социализацию проходили первичную вот и вторичную вне советской системы. Вот, а коллективистические ценности вдруг превалируют над не знаю, предпринимательскими, например, да, или какими-то ещё там общечеловеческими. Когда жизнь человека может важнее сказать: "Знаете, что, мы не будем участвовать. Ну и приехали мы сюда, ну помёрзли мы". Холодно было в этот день в Красногурске. Ну помёрзнем, ну не будем. Ну вот как мы сегодня с утра начали, да? А а как бы нам пересесть вот оттуда сюда? А как бы нам, помните, да? И вот вот вот это вот что, что что, что сдерживает, что становится вот этим э вот этими дилями, которые не дают возможности встать, перейти, встать свободно. Не, ну у нас-то всё получилось, у нас не было дилей. У нас тихо всё. произошло здесь в этом зале, потому что благодаря тому, что это музей всё-таки э предпринимательства. А Ну, я я бы вот очень очень коротко про эти гипотезы бы сказал, потому что э хочется двигаться дальше, что есть ещё несколько тем. А, не, не, это не знаю, что мы прямо переключаем сразу, давайте всё-таки. Но тут важно э вот ты когда стоишь в очереди, э, то, вот это пространство вот это вот важно тебе. Ну, едете вы в автомобиле, вот то же самое можете наблюдать. Да? Как только ты ближе к выезду из пробки, всё у тебя меняется, психология у тебя меняется, отношение к окружающим. Как только ты в хвосте пробки, да, там или вот это что же очередь. Только она такая современная очередь. В советское время такие очереди были в магазины, да, э, там, не знаю, ещё за какими-нибудь в баню, большая очередь там. к врачу, какая-нибудь очередь бесконечная. Вот. А здесь это может быть вот это. Ты смотришь на поведение и э твоя ответственность распространяется на ближайшее пространство впередию, да. Вот ты вот за это отвечаешь. Всё остальное уже не твоё. А очень интересно, да. Это очень хорошо действует, говорят, в сочетании с практической психологией. Это это неплохо, мне кажется, когда к людям обращаешься, говоришь: "Давайте-ка мы определим порядок", да, имея в виду и структурированность отношений и порядок в смысле последовательности э нашего стояния вот здесь вместе. Да? Для человек это некая возможность увидеть своё место и э каким-то образом вот это будущее спланировать и э структурировать. А действует очень хорошо. О. Ну и э не знаю, вот это вот конкуренция, я бы даже не сказал, не назвал это конкуренцией, то, что было у ребят, это скорее такое, такая конкуренция, она всё-таки предполагает всегда наличие другого. И вот великие предприниматели, в том числе портреты которых здесь в этом музее имеются, а они они исходили из того, что вот тот, с кем я конкурирую, он другой. Вот мне с ним надо а за ним не просто наблюдать и следить, мне, мне важно, чтобы он был. Вот мне нужно сделать всё опережая его, но чтобы он был. Я, э, ну, сюда же, но ну, немножко в сторону про другой проект. Был у меня такой неожиданный проект в 2004 году, кажется, году, э, меня пригласили э, в качестве психолога фабрики звёзд Албарисна Пугачёвой. Вот. И, э, ребята, с которыми я столкнулся, очень талантливые, замечательные, э, ребята. И э, ситуация такая, что А я у них спрашиваю у тех, кто занимается в целом вот всем над проектом. А вы какие собираетесь транслировать ценности? Спрашиваю я. В зависимости от этого я приму решение, участвую я или нет. Они не додумывали, по-моему. Наблюдая за мной и вот пытаясь понять этот вопрос, они такой у меня был впечатление, что они друг у друга спросили, что о чём? О чём он? э кто-то из них не буду называть. Кто говорит: "А а а какие бывают?" Подождите, что что транслируем? Какие можно транслировать? О чём речь? Вы о чём речь, типа, <смех> да? Не говорите загадками, скажите уже уже прямо. И типа гласите весь список, <смех> да. Вот. Видите, у нас из Кавказской пленницы много чего происходит. И э смотрите, интересная вещь такая. Э я говорю, вы знаете, меня это что интересует? я я в своих интересах говорю в данном случае. Мне интересно, если удастся через вашу, через ваш проект замечательно совершенно, а передать молодым людям, которые сидят у экранов телевизоров и за вами следят ежедневно, что в конкурентной ситуации самая выгодная стратегия это кооперативно. Вот если это удастся, то я готов с вами вместе. Мы неко опять поглядели друг на друга, это как это нормально. нормально, мы бы хотели это. В итоге монополия получается, да? А, не, не, в итоге получилось, что, может быть, не так много было зрелищности. Здесь я виноват, я каюсь, да. Может быть, э знаете, когда вот у в одной из Максим э, э, Гёта ты слышишь, что из двух ссорящихся не прав тот, кто умнее, да, то э, сама эта фраза, ну, присвоенная человеком, вдруг делает его немножко другим. И он вдруг начинает думать: "Слушай, а кто а кто я?" И оценивать себя как бы со стороны. И если этот, ну, понятно, что конфликты становятся меньше, да, и ссор становится меньше. Не потому что хочется быть умнее, а начинаешь просто продумывать, а что за этим может быть? Да, и, э, соответственно, о ролевых моделях, э, о ролевых моделях, их их много самых разных. Мне, э, Ну, первое, первое, на что бы я хотел обратить ваше внимание, поскольку мы говорим э, частично о лидерстве, это э работы э своего очевидно выдающегося э американского социального психолога Фреда Фидлера. О э, Он не был всуценым психологом. Он э изначально э профессионализировался как психиатр. И в ходе своей э практики он он обратил внимание, что есть два типа пациентов. А причём, когда к ним обращаешься и говоришь, что вот скажи мне, что что тебе нравится. Он он называет, ну, и там, кто в семье вот больше всего тебе нравится. Вот мне там дедушка нравится больше всего. Кто тебе в семье меньше всего нравится? Ну вот там братишкам младшим меньше всего нравится. Ага. И когда он начинал замерять установку бессознательное отношение к этим двум объектам, то он вдруг выяснял, что есть люди, их примерно поровну. Есть те, для которых действительно это разные полюса шкалы. А есть те, для которых это одно и то же. Вот это было для него интересно. Понимаете, ну, я пытаюсь иногда объяснить, о чём идёт речь, он это переложил в менеджмент, на в лидерство, э хмм в области именно каких-то управленческих достижений. Э, я когда пытаюсь это объяснить людям, э, ну, но не имеющим никакого отношения к психологии, к менеджменту, я говорю, ну вот представьте себе, вы пришли в гости. И вы говорите: "Я гречку не ем". А вам говорят хозяева: "А у нас ничего, кроме гречки нет". Один говорит: "Ну и хорошо. Дайте чаю. Чай есть вот". А другой говорит: "Ничего нет больше". Да, да, -да давайте гречку. Понятно, да? То есть вот и то же самое, он вдруг увидел э в поведении лидеров, а э, а насколько я помню, э, его привлекли к исследованиям и практическим разработкам в области э военно-воздушных сил Соединённых Штатов после войны Второй мировой. А э, и там получилась такая вещь, что когда они стали анализировать потери своих боевых машин э на, по-моему, и на азиатском, и на европейском театре военных действий. Они обратили внимание, что очень большой, ну, просто несизмеримо с представлениями большой процент э потерь был связан не с поведением противников, не с зенитными орудиями, не состребителями, а был связан то, что у Генри называется: "Траст может лопнуть только изнутри". Это что-то такое меж-меж вот внутреннее. Это никак не связано с э, противником. Не с работой насекопажей, а э, плохие отношения между начальниками и подчиненными. И процент был очень большой. Сейчас я уже не точно не скажу, но где-то порядка 15. То есть это очень много самолётов и личного состава было потеряно. Но это они обратили внимание и говорят: "Давайте-ка мы такие исследования проведём, будем искать людей". нашли Эфреда Фейдлера. Значит, творческий, и э он, конечно, попробовал перенести сюда на вот эту свою схему. И вдруг он обратил внимание, что, оказывается, есть два типа командиров или лидеров. А э, и его подход стал называться на, наименее предпочитаемый сотрудник. Вот как только человек понятно, да? Вот есть наиболее предпочитаемый и наименее предпочитаемый сотрудник. И э есть командиры или э лидеры, для которых это разное, я и разные отношения к ним. А есть те, для которых это одно и то же. В смысле, с точки зрения отношений. То есть он тебе говорит, что да, Иванов вот, ну да, это самый лучший у меня, Осидров, не, не, не, я бы завтра уволил его. Начинаешь замерять отношения, один действительно бы уволил, а второй нет, он бы не стал увольнять. И вот он вышел на два типа или стиля э лидерства. Традиционная на сегодняшний день уже христоматийная схема, э, которая берёт начало, ну, из древней Греции, а потом был такой, как это, ремейк называется, да? Своеобразный ремейк Курт Левин провёл в сороковые годы вместе со своими учениками, Липпеттом Уайтом или сотрудниками, не, не знаю, ученики они, сотрудники. Липпетт Уайт, э, они выделили три стиля э лидерства: авторитар, все все это знают. Вот как все, кто заканчивал советскую школу, оказывается, знают. Вот что общее, знаете, между людьми, закончившими советскую школу среднюю, а? Они знают, что облака бывают перистые и кучевые. Я не знаю почему. Почему? То ли чувствительный период был в период вот когда изучали природоведение. Я не знаю, но знаешь, с чего начинается родина. Вот всё остальное у всех по-разному, но общее, что может сразу сказать, заканчивалчик советскую школу или нет, это вот это, как мне сказали. Очень забавно. Так вот, э, и здесь получается такая вещь. Все про это знают: авторитарный, демократический и иногда попустительским называют, третий иногда либеральный. Э, для Феллера это было не не очевидно, он task oriented, или ориентирован на задачу и relations на отношение. Вот вот это для него стало ключевой вещью. Но он изначально исходил из того, что это понятие системное очень. Это как ключ и замок. Не может быть отдельно ключ, отдельно замок. Ключ должен подходить к замку. И нельзя говорить, нельзя задавать вопрос, какой из этих вот э людей, кандидатов на должность лидера лучший. Он говорит: "А всё же зависит". И вот спрашивают: "От чего?" И он тогда произносит вот это слово, которое сегодня является хмм пожалуй, одним из самых популярных в современной психологии ситуация. Я я не говорю, я не утверждаю, что он основоположник ситуационного подхода. Нет. Первый раз понятие ситуации в научном смысле использовали два американских социолога, Томас и Знанецкий, когда описывали э поведение польских крестьян. в Северной Америке. Они тогда обратили внимание, что, ага, есть какие-то факторы, которые влияют на поведение человека. Человек не самостоятелен, он э в рамках этих факторов ищет свой путь, он пытается найти свой вектор, свою стратегию. Но а э, и причём они сказали довольно странную э, вещь. С моей точки зрения странную, я её думаю до сих пор. А э, ситуация познаётся по её последствиям. Означает ли это пассивное ожидание последствий, чтобы понять, что же было за ситуацией? Для некоторых да. Но для большинства людей, которые, а, э, как бы прониклись пониманием, вот таким пониманием ситуации, а э, становится очевидным, что прежде чем войти в ситуацию, попробуй увидеть последствия. То есть всё наоборот. Начника с последствий. И тогда либо ты входишь в эту ситуацию, если тебя устраивают последствия, либо ты её меняешь. шахматный подход, наверное. А и Фредфиллер он а нас... нас А что считается мнением? Я вот однажды могу просто не входить? Ты можешь не входить. Это... Пожалуйста. Меня не устраивают последствия, я не вхожу. Это... Да. Ну я согласен. Правильно... Я не могу не войти. Я могу я не могу не войти. Тогда либо я соглашаюсь с, с итогом, тогда эти последствия будут А либо я не соглашаюсь с итогом, другая стратегия. И отвечая на ваш вопрос, я становлюсь фактором этой ситуации. Я становлюсь фактором, которого не было. Здесь только два варианта: я вхожу или не вхожу. Ну, или, или можно повлиять на ситуацию да. вообще. -то. Ну, если вы имеете в виду тот тот случай, когда человек пришёл устраиваться на работу, у него спрашивают: "Что умеете делать?" "Могу копать". Могу. "Что ещё умеете?" "Могу не копать". Да-да. Если вы о невлодах имеете в виду, тогда А в жизни анекдоты всегда э как бы при, при, применяются, прилаживаются к конкретному условию. И э я абсолютно согласен ещё со студенческих лет. В жизни. Да, да. Вот в жизни вот так. В жизни, как э э в своё время писал Николай Санович Бернштейн, наш великий физиолог, на э, эсотеотик, что повторение без повторений ничего не повторяется никогда. И не будет никогда ничего повторяться. тем более сейчас. Два раза готовы. Да? Ну да, можете Гераклита вспомнить заодно. "Нельзя войти", говорил он. Но там ключевая эта фраза была завершение этой мысли, что новые воды идут навстречу тебе. Вот первую половину все знают, а очень важно вторую ещё. Эти новые воды в этом в этом вся особенность, что она новая. Она та, которую ты ещё не знаешь. а на другая в терминологии нашего сегодняшнего разговора. Она другая, вот другую-то и надо узнать. Другая для того, вода и даётся для того, чтобы знать, а дело не в том, чтобы не входить в воду. Понимаете, да? Наоборот, входи второй раз, третий раз. Но, э, возвращаясь к его идее ситуационного подхода. Он стал смотреть, а что же какими переменными задаётся групповая ситуация? И и здесь, мне кажется, было достаточно э, серьёзное открытие э и для э, практического менеджмента и бизнеса, и для социальной психологии. Но э, ситуацию он задал тремя параметрами. Параметр первый в любой ситуации а э, он это назвал степень определённости задачи. Что значит степень определённости задачи? У вас сегодня определённая задача вот у вас сидящих здесь определённая задача? Или у меня определённая задача или нет? Так? У меня определённо. У меня более определённо, чем у вас. Да. Тоже мне. Где-то с третьего занятия с третьего. Не, даже, ну да, в крайнем случае с третьего занятия у студентов не менее определённая задача, чем у меня. Когда я обхожу аудиторию не менее определённо, они точно знают, какой результат хотят. Они точно знают, каким способом они могут это получить. Они понимают этапы разворачивания, ещё в начале занятия понимают, так сколько у нас времени, час-20, что можно за час-20, где в какой исторический момент я могу со своим рефератом выступить. Так, с кем-то, может быть, мне надо блокироваться. То есть степень определённости задачи это э-э понимание, я более-менее ясное понимание будущего сле фиксирует, что есть виды деятельности с высокой степенью определённости задачи. И есть виды деятельности, где э это степень э близка к нулю, то, ну, то есть она неопределённа. Это проблема, это не задача. Проблемная ситуация. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Что чего становится всё больше и больше. Это первое. Рисуете? Мы договорились, что вы будете рисовать, я буду рассказывать. Нарисуем один вектор. вектор. Пусть это будет горизонтальный. Вектор горизонтальный. Степени определённости задачи. Слева у нас минус неопределённая задача, справа у нас плюс. Вторая переменная любой групповой ситуации это эмоции, отношения, он это называет групповая атмосфера. Что что значит групповая атмосфера? Мы же частично сегодня этого касались в самом начале. Что значит групповая атмосфера? Вот вы попадаете в группу, что что там может быть, э, показателями, э, факторами, детерминантами, э, чем-то, что обусловливает групповую атмосферу. Правильно вы говорите, симпатия, симпатия, антипатия. Да, почему нет? Да. Что ещё может быть? Комфортно, дискомфортно мне здесь находиться. А это на каком уровне? На энергетическом уровне. Вы сидите с человеком, вам с ним некомфортно. Как, вы, кстати, понимаете, комфортно или некомфортно вам с человек? Ну, напрягаешь. Напрягаешься или, напрягаешься или не, физически напрягаешься да, или физически? Физически, физически да. Результаты станут некомфортными. Там это есть есть такой психотерапевт, скорее, да, но есть такой критерий. Вот если тебе с человеком хорошо молчать, то у тебя с ним хорошие отношения. Ну, не не плохие. А вот если ты с человеком сидишь рядом, и тебе всё время что-то хочется сказать, так подожди, бе. Пауза тебя тяготит, вот ты не можешь. То подумай, может быть, что-то, может быть, там вот где-то разобраться стоит в этих отношениях. В этом смысле комфорт. Что ещё? У нас есть очень интересная тема, э, которая достойна просто большого разговора отдельного, самостоятельного, а это феномен доверия. Доверие. Что, что что значит доверие? Кому мы доверяем? Или кто нам доверяет? В каком случае мы можем говорить так? Ну у вас я понял, страха нет. Конечно, да. Нет страха. Страха по поводу чего нет? Какого страха? О чём страха? Что за страх такой? Вообще страх, я не могу сегодня не вспомнить, я так как бы по ходу даже вспоминал, но просто не, не произносил это имя. Адольф фридрих харас. был такой замечательный светлый памяти э коллега с кафедры социальной психологии МГУ. Э ну я у него и учился частично, так вот как-то получилось, что и будучи студентом, как-то мы пересекались. А вот э он как раз много внимания посвящал вот этому состоянию, вот где где завершается вот этот страх, начинается этот страх. И он мне как-то говорит, слушай, а что ты удивляешься? Ты, вот представь себе, что рядом с тобой человек, который, э, рост которого 4 метра, и у которого очень такой громкий голос, очень громкий, такой раскадистый, вообще ужасный совершенно, как раскаты грома. Я говорю, что ты мне рассказываешь, что за фантастическая ситуация? Вот такая фантастическая, все через это проходят. Вот когда ты ребенок маленький, как у вот девочка Ева там внизу, где кофе готовят. Вот когда вот и ты подходишь к ней, то пропорции вот такие же. Точно такие же пропорции. И если ещё и взрослые начинают э громко говорить, ещё вращать глазами, ещё злиться и можете описать состояние этого существа. Но ну они вот вот вот страх отсюда и берёт. И потом со временем он же как бы вот так укореняется, и так думаешь, встречаясь с другим Не потому, что не подошёл он там выше роста, но у него там позиция какая-нибудь выше. И ты в ожидании вот этого. Но вернёмся к доверию. Всё-таки что с доверием? Кому мы доверяем? Кто нам доверяет? В чём тут, в чём тут э ключ к пониманию вот вот этой системы взаимоотношений между людьми. исследование багажа, что может, может возникнуть Но довольно быстро. Совпадают. Совпадение ценностей, есть какая-то этапность, какая-то этапность. <свят> Ты э смотришь на человека и есть что-то такое, такое в, в каких-то внешних данных, чтож. да, потом он начинает говорить, у тебя больше возникает возможности доверять или не доверять. Потом вы что это начинаете умеете делать, и ещё больше возникает какая-то вот это вот, вот, вот, а? Бабат. Ну да. Я вам не противоречу, вам я просто разговариваю, чумашу мы. Больше ничего. Самое любопытное, вот жаль жаль мало времени, чтобы эту тему обсудить отдельно, самое любопытное, что доверяем мы больше всего тем людям, свободой которых дорожим. Так только ты предоставляешь. Слушайте, я как с ноутбуком. Я ему стал доверять. До этого у меня не было к нему вообще никакого отношения. ноутбук и ноутбук. А здесь я стал доверять в том смысле, что он свободен что-то делать, а мне нужно вступить с ним в какую-то коммуникацию. Мне нужно продумать некоторые ходы за него продумать свои ходы. И вот это второй. То есть у нас вот так получилось. У вас картинка вот такая получилась. Есть горизонтальная, есть вертикальная. Горизонтальная у нас, э, соответственно, степень определённости задачи, а вертикальная это э, групповая атмосфера. И он он добавляет ещё третий показатель. Ну точно так же, групповая атмосфера может быть с плюсом, может быть с минусом. Он добавляет третий показатель. А э и называет это позиция власти лидера. Имея в виду, что э, ну, в разных ситуациях мы можем видеть с вами как определить. Вот есть позиция власти у человека или нет. в какая она эта власть, влияние, как мы можем это измерить. Сейчас пока в самом общем виде, Еще не надо каких-то конкретных критериев. Это тоже отдельная тема, отдельное исследование. Что здесь может быть, когда мы говорим, ну вот в таком простом варианте, есть какая-то власть у человека, который вот на этом портрете изображён, была у него какая-то власть. А может и есть здесь их пол. Смотрите, совсем не обязательно, что этот субъект есть, да? А что, а в чём это состоит тогда? В чём тогда состоит вот эта самая власть? В чём э феноменология и суть, что ли, это, э, этого этого явления? Насколько это зависит от его? О! о. Смотрите, как любопытно, да? Сколько я соотношу? Может быть, э мне важно даже в отсутствие этого человека, мне важно, а как бы он оценил то, что я сейчас делаю? То есть это появляется вот тот самый значимый другой, который может быть и в виртуальном пространстве. Совсем не обязательно, что он должен быть вот передо мной и да? Были любопытные исследования Вадима Артуровича Петровского, кстати говоря, профессора факультета психологии и Высшей школы экономики в своё время, связанные вот с, э, с такой интер-интерсубъективностью и с тем, что вот такая была у него идея наших вкладов друг в друга. Вот такая. Мы не просто живём, мы осуществляем вклады в друг в друга. И, э, иногда вот этот значимый другой просто на фотографии может оказывать большее влияние, да, и ты как-то с ним вот сад, как бы, когда ты соотносишь своё поведение в этом смысле, ну, ну, в каком-то смысле зависимость, да. И вот он об этом говорит, и там должно быть ещё одно слово, как мимо которого я не могу пройти вместе с вами. Это я, я бы это назвал словом, ну, это уважение. Что такое уважение? Опять мы долго э пытаемся найти какие-то критерии, какие-то измерители того, вот уважает человек тебя или не уважает. Я думаю, что массу критериев и сейчас просто вот если бы я замолку, вы бы сейчас просто спокойненько себе написали, просто из собственного опыта и из своих представлений. Я туда бы добавил, если бы у вас этого не было. Я бы туда добавил только одну вещь, на которую хотел бы обратить ваше внимание и двинуться дальше. Это э уважение, когда как критерий уважения, если я у этого человека учусь чему-нибудь, то я его уважаю. А если я учусь как мне надо. И что, уважаю я его? Для него для меня-то он А для кого не надо? Ну, для меня. Так. Для вас не надо? Для меня это антикритерий. Я у него учусь не так, как надо, и перенимаю, а учусь как мне надо. Ну, перенимайте. Я это я так могу не сказать. То есть, показать. то есть это это это становится частью вас? Это становится частью понимания, ну, буквально да, присваивается. Это же присваивается. Да. Ну, ну да, так не, есть, ну так можно давать право другого делать по-другому, то же уложение. Это тоже, да. Это вот в списке критериев, да. Но я я я бы сюда вернулся очень такая проблематизация замечательная, мне кажется. Смотрите, а тут что получается? Когда мы вдруг встречаем э в семьях алкоголиков, да, людей, которые не пьют. И наоборот, что бывает чаще, к сожалению. Этот вопрос между первым и вторым, а после второго очень важный вопрос, ты меня уважаешь? Да, я понял, я понимал, что я рискую. Я понимал, что я рискую, но, понимаете, риск риск в данном случае оправдан. там уже первый раз я публично об этом рассказал на первом канале, когда Толстой вместе с Шукшиной вели передачу какую-то по поводу трезвого образа жизни. Вот, зачем-то меня пригласили, вот, меж собой. Для меня были одинаковы слушатели, которые против э пьянства, и те, которые за пьянство, одинаковые. И те, и другие одно и то же. Понимаете? Вот что было интересно. А по своей агрессивности, по своей категоричности, по о аргументации, всё одно и то же. Вот, слова другие, а личности те же самые, понимаете? Вот я сижу, наблюдаю, вот, ну, я уж думал, не буду я наверное, ничего говорить. А а рядом как раз сидят приличные люди тут Гордон сидит, э, Егор Егор Кончеловский, а? Запьянство. Я нет, я я ни за что, я бы совсем за другое. Вот. Как как мне как мне казалось, Да, я вот про это вот другое хотел, что, ребят, ну что же вы пытаетесь этих людей представить в качестве объектов. Ну субъекты они. Ну дайте им возможность вот эту субъектность свою почувствовать. Когда они почувствуют свою субъектность, ну вот такая какая-то глупая гуманистическая какая-то у меня была идея. Вот. Я это произнёс, потом там в интернете было много по, по поводу того, что Бадаров вышел там с бутыльниками, пьянство какое-то объявил. ничего этого не было, можно посмотреть финограмму, но самое приятное было другое, когда я возвращался, по-моему, Александр Гордон сказал, что э, вот теперь я понимаю, почему я никогда не становлю алкоголиком. Я могу один пить, потому что у меня есть другой. У меня есть с кем. У меня есть с кем. Имею в виду себя? Да, у филосо. Другого он имеет в виду. Он себя другого? И, и себя тоже. Но так можно и третьего Всё-таки такая тема, тема всё-таки популярная. Не споря ни на что. А вот, не знаю, ответил. Да, что там? Да? Соответственно, получается, две ситуации у нас с вами сейчас маленький эксперимент, что ли, Мыс мысленный эксперимент. У нас есть энное количество э лидеров. Профессионально они хороши. Просто отличается друг от друга тем, что одни ориентированы на задачу, другие ориентированы на отношения. И у нас есть два э, филиала, в которых надо бы назначить руководителей. Вы туда съездили, провели анализ и определили, что один филиал великолепный, всё в плюсе: степень определённости задач, групповая атмосфера, позиция власти руководителя, то есть исполнительность высокая. Второй филиал всё наоборот. Никто не знает, что делать, непонятные способы. А то, ну, они не знают не потому, что они там непрофессиональны. Может быть, это новое место, новый вид э продукции, я не знаю, новый вид э деятельности, бизнеса, который вы организовали. Вот. Отношения плохие, нет симпатии, там скорее антипатии и не некомфортно находиться. А и доверие тоже такое, знаете, отсутствует между ними. И ещё и позиция власти э лидера низкая. Вот наша с вами задача определить, кого куда, исходя из того, что тех исследования, которые проводил э Фред Фидлер. Как бы вы предложили? Куда, кого? Стратега туда, в судьи в сероха. Где плохо. Ну ладно, я так я попомню буду. Вариант такой: где стратег это кто у вас? На задачу или на отношения? На задачу. Он вам больше нравится, да? Вот, вот даже здесь. Причём, что, значит, наоборот? Хорошо, наоборот. Вот у интересный. Мы слушаем это точку это. зрения. Первая точка зрения: там, где все минусы, там должен быть ориентирован на задачу. Кто, кто так считает, поднимите руку, пожалуйста. Кто так считает? Раз. Вы будете поднимать? Нет, нет. Сами будете за своё решение. Дежуёт ёрука, да, где плохо, там, где минусы, там будет ориентир на задачу. 1 2 3 4 5. Есть вторая точка зрения о том, что там, где все минусы, там, видимо, ориентир на отношение. Это предположение. Предположение, да. Так, это всё предположение. Кто считает так, поднимите руку, пожалуйста, что там должно, вот, держите, держите, я считаю. Я уже вижу, что больше, но я хочу всё-таки идентифицировать. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ну что? 14 против скольки? Четырёх? Пяти. 14 против пяти. Так, теперь берём абсолютно замечательную ситуацию. Вот всё там замечательно. Кого туда будем предлагать, э, назначать или сами пойдём? Если мы знаем про себя, что мы ориентированы на задачу или отношение. Кого? Да? Все то, что это трогает. Хорошо. Лидер по работе, там валута. В смысле, не будем назначать никого. Качать руководителя. А там нет руководителя. Да? Там нету, нет. У нас же вакансии. Два филиала, две вакансии. Вот здесь вот такая команда, а здесь такая команда. Может, они любят эту демократию? Не-не, это. Что что они любят или не любят, мы сейчас не обсуждаем. А кого будем назначать? Кого кому предложим? Ориентированного на задачу или отношения? Ну, слушайте, получается так. Кто-то скажет на задачу, кто-то скажет на отношения. Это зависит, я не знаю. Зависит. Давайте на задачу. Начнём с задачи. Давай. Я первый её услышал. Кто считает, что там, где три плюса, надо ориентированно на задачу. Поднимите руку, пожалуйста. 1 2 3 4 5 6 7 8 А кто считает, что там надо ориентировано на отношения, поднимите руку, пожалуйста. 1 2 2. А? Очень много воздержавшихся. Да. Ну как У них ответ такой. Они-то у них ответ такой зависит. Блин, ну да. Зависит. Поэтому я не могу сказать. Но для него это было важно с точки зрения практической значимости, куда всё-таки назначать каких э командиров делать там командирами эскадрилий и там и так далее, каких-то подразделений. У него не, не может быть зависеть, он говорит, что ключ и замок, ключ и замок. И понятно, что там э восемь разных ситуаций. Восемь разных ситуаций. Давайте посмотрим, какие. Э Восемь разных ситуаций. Там, где хорошие, хорошее э хорошие отношения или высокогрупповая атмосфера, их четыре может быть С точки зрения определённости задачи точно так же высокая и низкая. И э трудно из этой таблички, наверное, понять, что право те, которые считают, что и в ситуации благоприятной, и в ситуации неблагоприятной, то есть он их называл экстремальными ситуациями. Вы в смысле чего? Ах, ну, да, конечно. А э, Он его исследования показали, что будет успешным, эффективным э, ориентированы на задачу. Так, это первый. А? Это там где 3. И и где 3 плюс? Там, где надо. Да. Назначено. Да. Это соотношение. Вот раз... когда эк Вот посмотрите, где будет хорошее отношение. Вот где будет хорошее отношение. Там, где слабая власть, низкая определённость задачи, но хорошее отношение. То есть средняя э средний приемлемые ситуации. Вот это экстремальные ситуации, да? А те, которые в серединке, вот там на отношения, видите, в трёх, в трёх местах нам нужен тот, который будет ориентирован на отношения. И он будет эффективнее, чем тот, который ориентирован на задачу. Вот это было интересное э исследование, открытие, которое показало, что действительно модель лидерства, она носит вероятностный характер, что нужно обязательно увидеть, как лидер с его особенностями своего подходом подходит или не подходит э к ситуации. Насколько они э, ну, если э, говорить так метафорически, комплементарны. Вот насколько они подходят друг другу. И нельзя сказать, что вот у нас есть несколько э, руководителей, которые ориентированы на отношения, они абсолютно нам не нужны, нам надо от них избавиться. Нет ничего подобного. Нам нужно наоборот их искать, потому что у нас могут быть ситуации, четвёртая, пятая и шестая на этой таблице, где именно эти лидеры будут успешны. А я не знаю, это же не означает, что ровно столько ситуаций. Реально, это же теоретическая модель. В реальности ситуации 4 5 6 может быть э ровно столько же, сколько всех остальных. Быть, и наоборот, а? а? Да. Да, да. Да, мы сейчас пока говорим о том, что э могут быть, ну и в Зафидлера в исследовании было важно выделить как бы. Понятно, понятно, что это э иногда, ну, рафинированная, что ли, ситуация, она может быть не совсем жизненная. И когда это обсуждаешь вместе с лидерами или с менеджером, то они обычно вот к этому и приходят. Так. Я вот я я понял, что я ориентирован на задачу. А что мне нужно сделать, чтобы стать ориентированным на отношения? Что такое, откуда возникла э идея эмоционального интеллекта, достаточно популярная до сих пор, а э, и через э эмоциональный интеллект вроде как можно э действительно развить вот эту способность понимать другого человека, понимать свои собственные эмоции, а э, быть прогностичным, предусмотрительным, я бы сказал, про инициативным. Чего не хватает? часто тем, кто в чистом виде ориентирован на задачу. Движемся дальше. Вот получается, что сегодня про это больше ничего не будет, вот будет одна картинка, просто я хотел обратить ваше внимание, что а когда пришлось создавать модели тренерские, модели э лидерские, то как бы изначально из переменных групповой ситуации, которую предложил Фред Фидлер. Мне было не так сложно понять, что мы имеем три разных объекта, это не просто три измерения, три переменных. Это просто три разных объекта, с которыми работает учитель, хотите, преподаватель, э, лидер, руководитель, э, тренер. С одной стороны, это что? Это группа как субъект. У группы есть своя специфика поведения мы это видели на на примере хмм с ребятами из из фирмы Генси власти. Да, есть набор норм. Есть какая-то э среда коммуникации, а э, набор э, каких-то традиций, которые вдруг устанавливают, они становятся важнее первый, второй, кто будет первый, второй, третий, четвёртый, некая очередность, некая некий порядок, который вдруг возникает, он становится хмм вседавлеющим, если хотите. Что, что здесь, что здесь является ключевой вещью для тренера или лидера? Умение организовать коммуникацию. Мы это называем фасилитация от французского facilitate, то есть облегчение. В данном случае облегчение коммуникации. Мне должно быть комфортно. Вот я прихожу, включаюсь в группу и комфортно через знакомство, через возможность задавать вопросы, через дискуссионную форму взаимодействия, да? И через то, что я точно знаю, что мне не надо биться за то, чтобы мне дали слово. Мне обязательно его дадут, как только мне захочется сказать. Мне не надо бороться вот в коммуникативном пространстве. Второе, э, второй объект это конкретный человек, конкретный человек с его обстоятельствами, с его состоянием, с его эмоциями. э чувствами, если угодно. Каждый конкретный момент ты, это это же не означает, что он всегда одинаков, не? Ты можешь видеть его состояние. И э вот эта роль медиатора, она становится такой очень серьёзной, очень важной. Сегодня я с одной из э, студенток своих обсуждал эту тему. Может быть, действительно на хмм по попробовать, попробовать, будем пробовать э работать вот в таком направлении, знаете, нарративные медиации. То есть медиация как э работа через не только ситуации, о которых мы говорили, но и через события. Событие это же не ивент. Это это переводят некоторые как событие как ивент. На самом деле событие это не просто некое мероприятие, которое произошло. Вот пришли бы сюда для галочки, поставили галочку, чтобы здесь были, где-то отчитались, да, я вот был, посмотрите, да. Вот записано, вот вот фотография принят Это вот мероприятие, это event. А если вдруг это останется в памяти, если вдруг про это захочется там подумать, если какие-то внутренние продолжения размышлений, которые вот здесь э могли возникнуть, у вас продолжаться, вот тогда это было событие. И э умение выстраивать взаимодействие неважно в семейной жизни. Что детям очень важно, а день рождения будет куда что будет на дне рождения. Неважно, верят они или не верят в Деда Мороза, а вот Новый год, какой он будет. И как только их начинаешь вовлекать в это, а давай мы вот придумаем сценарий этого события. Понимаете? Его ещё нет. Оно ещё только будет через месяц, но он уже живёт этим. У него уже работа с этим временем. Он уже готовит себя к этому будущему. Тут очень важная вещь, про это тоже, к сожалению, мало сегодня времени, то как работают со временем, что происходит со временем, что есть время. Я только маленький сюжет вам приведу в качестве примера, в качестве иллюстрации, который недавно, ну, относительно недавно услышал от своих коллег. Я помню, что и все вы помните, наверное, было была такая трагедия в Спитаке, э, в Армении такой город, там было какой-то разрушительное, но совершенно э, катастрофическое землетрясение, потому что многие многие люди нуждались в посттравматической помощи, э, то есть они были вот с этой посттравматической травмой, и мне рассказывают э, коллеги историю с той историей жизни, с той историей, что ну, было очень много людей с потерей памяти. Причём это не ретроградная амнезия, которая ну выпадает какой-то кусочек, который вот непосредственно предшествовал событью. Да? И то есть способы, как всё-таки восстановить эту картинку. А как по, потеря вообще всего. Он он не помнит ни имени своего, ни откуда он. Вот, кто кто были его родители, то что ничего не помнит. И э сюжет, который на меня произвёл впечатление в случае зрения работы со временем. то в том же, иногда, когда ты работаешь с какой-нибудь компанией, с каким-нибудь бизнесменом, тоже очень сложно бывает пробиться в будущее. Вот что-то такое, как вы сказали, стратегию построить, стратегию развития, да, компании. И я никак не могу понять, почему. Ну, аналитики достаточно, это да всё знают. Все эти смарты, все эти SWOT-анализы, ну, всё, что вот отчуждаемое, да, аппаратурное, инструментальное, всё знают. Не получается пробиться. И тут у меня вот эта мысль возникла, почему? Я слушаю своего коллегу, и вдруг он рассказывает, что ну, надоело уже пытаться восстановить, не восстанавливается ничего. Ну, не восстанавливается и не восстанавливается. Давай лучше про будущее поговорим. Так, кем ты будешь, чем ты будешь заниматься? Вот. И вдруг в какой-то момент человек, я буду водителем. Я сейчас к примеру привожу. Буду водителем. А чего будешь водить? Ну, грузовик буду водить. Какой грузовик? Ну вот такой большой грузовик, не знаю, как называется. Ну как дядя Сурэн. Дядя Сурэн? Смотрите. Через будущее попадание вот в это и восстановление этого прошлого. Вот такой вот способ, э, непонятно, где время. Непонятно. Ну я надеюсь, что мы понимаем это в настоящем сейчас, да? Когда я вспоминаю много из прошлого, какие-то делаю пробросы в будущее, так и здесь человек, и также как и организация. Я я где что-то себя понял после этого э, случая. Я вдруг понял, что, ага, мне нужно вернуться к этим людям и вернуться в прошлое. Если я хочу про будущее, да, я сделаю всё наоборот. Не буду я с ними про стратегию, только я про прошлое. А как у вас это было? И на самом деле, как только начинаешь э, разбираться вот в этом прошлом, открываются возможности в будущем. Эти гири, они держали держали этих людей там, и с ними надо было разобраться. Причём это не обязательно, что это э психоаналитическая какая-то работа, не это обычное, просто вспоминаем, обсуждаем, а, э, даже пытаемся войти, вот вернуться в то состояние, да, 20 лет назад, когда мы компанию создавали, что происходило. И наконец, э, третий объект на назвал назову это модерацией. Это более поздняя более более поздние виды деятельности в тренинги, в консалтинге и, может быть, в лидерстве. Он появился в связи с хмм попыткой работать с содержанием. Вот что-то нужно сделать с содержанием. Надо понять, как решаются тайные задачи, особенно, э, если это задача творческая. Вот мне нравится Это это как в кинотеатре свет включили, значит, мы завершаем, я так понимаю, да? Да? Хорошо. Значит, я ещё помню, что было в кинотеатре. А, значит, ситуация такая, что сейчас сейчас я завершаю и э мы перейдём к вопросам и ответам, если они будут. Э, вот такой мне нравится много разных есть историй. Вот, а вот эта история мне нравится, потому что мне почему-то кажется, что я её придумал. Хотя я уже не уверен. Однажды прогуливаясь, прогуливаясь по э, Бостону, я обратил внимание на кирпич, из которых построены эти дома в старой части города. Мне что-то это напомнило, и по кирпичам, и по вот этому всему архитектурному образцу мне что-то напомнило Англию. Я говорю: "Слушайте, мне стало интересно, откуда кирпичи?" Ну такой простой у меня интерес. Выясняется вдруг, что кирпичного завода не было. кирпичи завод построили после того, как эти кирпичи как после того, как построили эти дома. Значит, я должен ответить на вопрос о том, что, кроме, может быть, ответ из разумных, что, наверное, кирпичи из привезли из Великобритании. Но, но это же сумасшествие. Ну как можно в 17 веке на парусных судах везти кирпичи для того, чтобы построить дом? Это что, какая должна быть мотивация? Это ж что это должно быть? Да, вот начались рассуждения на этот счёт. Это просто как некая задачка, задачка предлагают студентам. Один из потрясающих вариантов ответа на этот вопрос был, среди прочего, что мы в Великобритании строим э корабль из кирпичей. Он переплывает через Атлантику, и там мы его разбираем и строим дома. А технологии, обратите внимание. Не-не-нет. Мне это важно не то, что насколько это реализуемо, не реализуемо, Неважно, что есть такая мысль, есть такой подход, есть такая возможность. И э, са самое интересное, что действительно э, это полный абсурд. И весь бизнес полный абсурд. И э, он весь состоит из одних парадоксов. Нет никаких прямых э, решений, и практическая психология только поэтому и нужна, чтобы попытаться хоть как-то не не практические психологи решают а они создают условия вот модератор модерации создают условия для того, чтобы участники решили. Я точно знаю, что они решат. Надо просто помочь им это сделать. И вы знаете, говорю, инсайт возникает в группе, когда они говорят, вдруг там на двенадцатой минуте, на тринадцатой минуте обсуждений, а таких обсуждений вообще никогда не было в этой компании. Они говорят, они обсуждают, что это же абстрактная вещь вообще, какие-то кирпичи, какие-то э какая-то Великобритания. Вот, и вдруг, когда вот этот инсайт, слушайте, а давайте мы их используем как балласт на корабле. Давайте мы найдём другую функциональность, не ту, которая прямая, а ту, которая косвенная, а может быть, абсурдная, несуществующая в сознании вот в данный конкретный момент времени, как будто в этом инвертированном варианте восприятия этого мира. Давайте попробуем это слушать. И вот этот до них это такое вау. это столько позитивной энергии и, самое главное, способности творить дальше. Поэтому я считаю, что бизнес и практическую психологию вот это объединяет. Способность к А, совместному творчеству, Б, к умению жить в условиях неизвестности, и С, а, наличие инструментов и средств справиться вот с этой э сложные ситуации, когда у тебя недостаток информации по поводу того, что тех решений, которые надо принять, в рамках ориентации на задачу или ориентации на отношения не имеет в данном случае никакого значения, потому что есть некий результат, на который должны быть направлены твои усилия. Спасибо большое за внимание.